Часов около пяти ваш дядя всегда заходил к мадам Элуа. Я получил подробное сведение от ее кладовщика. Он дальняя родня моей жены. Когда ваш дядя брался за ручку двери, ваша тетка нажимала на кнопку звонка, проведенного наверх, в квартиру. Это означало, что пора готовить поднос с чаем и нести его вниз. Иногда он заставал в магазине вашего кузена Боба, но тот немедленно исчезал. Ваш дядя не желал его видеть. Он называл его не иначе, как гадёнышем, и мать не осмеливалась протестовать. Мавуазен любил бродить по магазину. Брал коробку сардин или канистру с керосином, осматривал, обнюхивал. У кого купили, почем? И все трепетали. Мадам луа знаком призывала приказчиков к молчанию. Если в магазине оказывался капитан, явившийся сделать заказ. Муазен слушал, потом внезапно вмешивался в разговор и двумя-тремя категорическими фразами решал вопрос. Вскоре сверху спускалась служанка с подносом, вносила чай в конторку вашей тётки и лишь после этого Туда заходил октав Мавуазен. Полгничал ваш дядя всегда одинаково. Две чашки слабого чая и тосты, которые он намазывал апельсиновым джемом. Как и везде, он садился на место мадам Элуа с таким видом, Словно он здесь хозяин. Без стеснения просматривал Попадавшиеся под руку письма счета векселя. Вот и все, что мне удалось узнать, Месье Жиль. Вы подозреваете мою тетю, Мадам Элуа? — Поймите меня правильно, месье Жиль, я ничего не могу утверждать, но, как говорится, по совокупности косвенных улик, все знают, что ваш дядя разорил мадам Элуа, к тому же апельсиновый джем. Портвейн тоже может отбить привкус мышьяка. «Почему моя тётка? Почему не Бабен?» «Мой дядя разорил мою тётку давным-давно. Значит, много лет она терпела, а потом вдруг...» «А вот тут вы правы, мсье Жиль. Явного мотива преступления нам не достаёт». «В самом деле...» последний год своей жизни ваш дядя мог узнать об обене что-нибудь такое? Я вам вот что скажу, мсье Жиль. Только документы из сейфа могут прояснить это дело. Без них мы ничего не узнаем. И тем более ничего не докажем. В десять утра Жиль уже был в Ниёле. Остановил машину, нагрузился пакетами и двинулся к группе домиков, видневшихся неподалёку. Он редко робил сильнее, чем в ту минуту, когда остановился перед домом, где родились его отец и дядя. «Мадам Анрике?» Жиль был разочарован. Родственница производила впечатление женщины вульгарной и грубой. «Вам что от меня нужно? Может, привезли ту часть наследства, которая нам полагается?» Жиль изумился. Откуда она его знает? Но когда мадам реке посторонилась, пропуская его в дом, он увидел на столе утренний выпуск местной газеты. На первой полосе красовалась его фотография. «Я тут привез детям сладкого». По рассказу Калетто, Жиль составил себе совершенно иное представление о доме и его хозяевах. В углу большой комнаты стояли две неприбранные кровати. На одной из них лежала неумытая девочка. — Не обращайте внимания, у нее корь. В доме было грязно. Кастрюли стояли на полу. В камине дотлевали головешки. — Может быть, приседите? Знаменитое плетеное кресло оказалось настолько ветхим, что Жиль так и не понял, как оно не развалилось, Под дядей. Над камином висела фотография, и жиль на мгновение замер, растерянно и восхищенно всматриваясь в нее. Это был старинный снимок, изображавший двух сестер, молодых девушек. Та, что покрупнее, курносая, Отдалённо напоминала Жилю, Стоявшую перед ним родственницу. «Ваша мать? А то кто же?» Другая была его бабушка, Мать Октава Мавуазена. На портрете в дядиной спальне Она была уже старушкой. Здесь она выглядела маленькой, изящной и чуточку неземной, как калетта. — Выпьете что-нибудь? Жиль отказался. — Я понимаю, вы его племянник. Но это ничего не значит, что обещано, то обещано. Я бы не прочь взглянуть на это ваше завещание. Эх, послушай я умных людей, всё теперь было бы иначе. Сколько вы рассчитывали получить? Почём Я знаю. Во всяком случае, столько, чтобы детей поднять. Вот пока пять тысяч франков. Потом привезу ещё. Вместо благодарности она посмотрела на Жиля подозрительно. Но кредитки всё-таки взяла. «Расписку дать?» «Не надо». «До свидания, тётя!» Жиль с удовольствием Увёз бы с собой Фотографию двух сестёр Но не решился Попросить об этом Он остановил машину На деревенской площади И отправился На кладбище Седой старичок Прибирал дорожки. Жиль шел между могил И читал надписи, Особенно давние. Наконец, недалеко от кладбищенской стены плоская надгробие. Анаре-мавуазен В бозе почивший На шестьдесят восьмом Году жизни Молитесь за него Мари Климанс Мавуазен Урожденная Барон Его супруга Скончалась Шестидесяти двух лет Господь Воссоединил их Жиль перекрестился. Перед глазами у него стояло тонкое лицо бабушки. Он вдыхал печальный запах вянущих цветов. Невдалеке была свежая могила. Краем глаза Жиль увидел, что старичок подошёл поближе и снял фуражку. «Если желаете, мсье Мавазе, могу присмотреть за могилкой». Он, конечно, тоже видел фотографию на первой полосе газеты. «Вы знали моего деда?» «Как не знать!» Вместе в школу ходили. Я и Мари знал. Кто бы тогда подумал, Что всё вот так кончится? А вы как считаете, Это жена отравила мсье Октава, да? Безусловно, не она. Кто же тогда? Впрочем, мы об этом только из газет знаем. Одно ясно. У покойника врагов хватало. Словом, если желаете, я берусь ухаживать за могилкой на обычных условиях. Всего пять франков раз в год. В день поминовения. Я тут почти за всеми могилами присматриваю. Жиль охотно дал бы ему на выпивку, Но не посмел. Он невольно испытывал почтение к человеку, Который ходил в школу вместе с его дедом, Знавал его бабушку, И, может быть, в престольный праздник Даже танцевал с ней Такой тоненькой и грациозной. Он сел в машину И выехал на дорогу в город. Об убийстве Октавома Вуазена Он знал сейчас не больше, чем вчера. И все-таки... Он видел дом, где родился его отец. Кроткое лицо бабушки по-прежнему улыбалось ему. Бабушка была той же породы, что калетта. Быть может, это отдалённое сходство и побудило октавам его азена жениться на из Олимпии. И главное... — Именно так! — воскликнул Жиль и вовремя дал тормоза. Еще секунда, и машина врезалась бы в телегу с соломой. Да, если октав-магуазен, отшельник и молчальник, который никого не любил и знал лишь горькие радости одиночества, если он каждую неделю приезжал посидеть в родном доме, то, конечно, не для того, чтобы выслушивать жалобы сварливой кузины. Когда дядя сидел в плетеном кресле, Перед глазами у него маячила фотография двух девушек, и одна из них, та, у которой такое одухотворённое лицо, была его матерью. Жиль так твёрдо верил в это, что чуть не повернул назад, чтобы тут же проверить свою догадку. Он непременно сделал бы это. Не будь ему противно думать о новой встрече с родственницей. Узнать же ему хотелось одно. Не пробовал ли октав Мавуазен забрать портрет? Наверняка пробовал. Но жиль не... Достаточно хорошо разобрался в характере мадам Анрике. Сказав «нет», она из глупого упрямства будет твердить «нет» и дальше. И к тому же Мавуазен всегда приезжал с пустыми руками. Да, вот чего хотел дядя. Наследник Октава Могозена должен был узнать его не только как неумолимого богача, державшего в страхе стольких людей. Светлый уголок в самой тёмной душе. Выходит это не пустые слова. Жиль почувствовал, что стоит на пороге большой правды, обретает великую уверенность.